Глава 79. Сочетающее комическое с трагическим. Мы, главные виновники происшедших утром событий, почувствовали свою вину с утроенной силой, когда увидели, какое воздействие возымел наш поступок на того, кого мы любили и почитали превыше всех других людей на свете. Бедняга был потрясен необычайно, и у нас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 Я прибавил к этому, что намерен завершить мои занятия юриспруденцией, дабы использовать полученные мною знания у себя на родине, дома или в какой-либо другой колонии. Ответ был мною получен от нашей доброй миссис Маунтин, по желанию, как и написала госпоже Эсмонд, полагавшей, что для обоюдного спокойствия такой способ переписки предпочтителен».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 Моя бедная жёнушка стояла под руку со мной, и мы повернули обратно, смеясь над приемом, оказанным нам дворецким. И почти тут же увидели Миледи, приближавшуюся к нам навстречу в своем портшезе. Сняв шляпу, я отвесил ей низкий поклон и заботливо осведомился о здоровье моих дорогих кузин. «Как вы только... как вы еще осмеливаетесь смотреть не в лицо!» — возмущенно воскликнула леди Уоррингтон. — Не лишайте меня столь драгоценной привилегиями, леди! — взмолился я. — Вперед, Питер! — взвизгнула она, погоняя насельщика. Не допустите же вы, чтобы он сбил с ног кровного родственника вашего супруга, — сказал я. Вне себя от ярости она со стуком захлопнула окошко парчеза. Я послал ей воздушный поцелуй, —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 «Мне запретили разговаривать с вами, кузен», — сказал Майлз. «Но попросить вас, чтобы вы передали от меня привет Гарри, это же не значит вступать с вами в беседу, верно? А это моя новая кузина? Мне и с ней запретили разговаривать. Я Майлз, сын сэра Джорджа Орингтона, баронетта, кузина. А вы, оказывается, очень красивая». «Довольно, мистер Майлз, довольно», — сказал подъехавший грум.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 Когда у меня собирается, я вас не приглашаю, мои дорогие, говорила баронесса, вы уже больше не светского круга. Ваш брак совершенно исключил для вас эту возможность. Слово она приглашала нас развлекать ее, но мы должны были, так сказать, приходить и уходить черным ходом. Моя жена была достаточно умна, чтобы это ее только забавляло. Я должен отдать должное челяди баронессы. «Будь мы герцогом и герцогиней, нас не могли бы принимать с большим почетом». Госпожу де Бернштейн очень позабавил мой рассказ о встрече с леди Орингтон. Я изобразил эту встречу в лицах и рассказал несколько забавных историй о благочестивой супруге баронета и ее дочках, чем доставил немалое удовольствие лукавой старой сплетнице. Вдовствующая графиня Каслвуд, обосновавшаяся отныне в своем доме на Кенсингтон-стрит, оказала нам именно тот прием, какой благородные дамы оказывает своим бедным родственникам. Мы раза три побывали на раутах ее милости, но, потратив на наемные экипажи и карточные проигрыши больше денег, чем я мог себе позволить, поспешили отказаться от этих развлечений, и, мне кажется...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 Однако более всего, как я полагаю, раздражали миссис Уоррингтон не грязные ногти доктора Джонсона, не его дух противоречия, не сопенье и брызганье слюной, а то, что он был не слишком высокого мнения о моей новой трагедии. Как-то раз после чая Хеган предложил прочесть оттуда несколько сцен. «Увольте, сэр, давайте лучше побеседуем», — сказал доктор. «Я сам умею читать, а вас могу послушать в театре».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 пластроне своей довольно грязной рубашки. «Вы так вкусно его приготовили, что я могу заподозрить вас в любви ко мне. Да и подчевали вы меня так, словно меня любите. А ведь я знаю, что вы меня терпеть не можете». Сэрж, он, видимо, так пришелся вам по вкусу, что вы хотите унести остатки его на своем жилете», сказал порядком взбешенный мистер Хэгган. «Сэр, вы грубиян», — зарычал доктор, — «вы не знаете элементарных правил вежливости и уважения к дамам. Вы, кажется, получили университетское образование, и я поражен, что вам не преподали там хотя бы в общих чертах, как следует вести себя в порядочном обществе. Уважая миссис Уоррингтон, я никогда не позволил бы себе задевать личность ее гостей в присутствии хозяйки».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 «Я больше не настаиваю на своих словах, сэр. Если вы были неправы, то я, конечно, должен просить у вас прощения за то, что указал вам на это», — говорит мистер Хеган и отвешивает изысканный поклон. «Правда, он красив, как бог», — говорит Мария, стискивая руку моей жены. И надо признаться, что мистер хеган действительно был очень красивый молодой человек. Румянец вспыхивает на его щеках.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 «Мистер Хеген, вы нахальный мальчишка, вот вы кто!» «Ха-ха! Я был неправ, признаюсь!» «Мой господин, мой повелитель, мой полидор!» Восторженно стонет Мария, оставшись с моей женой вдвоем в гостиной. «О, если б вечно мне внимать твоим речам, Свой восхищенный взор послав твоим очам!»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 От постановки этой трагедии зависела не только вся моя литературная судьба, но в большей мере и мое материальное благосостояние. После погашения долгов брата и оплаты покупок, сделанных по просьбе матери, а также покрытия и моих собственных, хотя и умеренных, но все же не совсем пустячных расходов, почти вся моя часть отцовского наследства была израсходована. И вот этот-то...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 куплю места в ложах для всех моих слуг почему бы нет кейс в своем черном костюме выглядит совсем как дворянин а бред в одном из моих платьев даже немножко похожа на меня пусть оставит на мое имя два места в передней ложе до свидания мой мальчик желаю удачи вдовствующая графиня послала мне свои поздравления На тыльной стороне десятки треф. У них в этот день играют в карты, и она крайне сожалеет, что они из Фанни не могут послушать мою трагедию. Ну, о моем дядюшке и о леди Уоррингтон не могло, разумеется, быть и речи. После моей встречи с Портшезом ее милости я мог бы с таким же успехом пригласить в Дрори Лейн королеву Елизавету.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 почтить своим присутствием премьеру его трагедии Покахомтес. «Его милость, покровитель драмы и бесценный друг всех изящных искусств, но он просит меня сообщить вам, что не может позволить себе, а тем паче просить его величества, посетить спектакль, главная роль в котором поручена актеру, заключившему тайный брак с дочерью одного из высокородных дворян, приближенных к особе его величества».